Глава 30. 2 октября 1998 года. 13 часов 17 минут. Марк шёл по плохо освещённым коридорам. Матиж де Корвиль просто открыла перед ним дверь, но провожать его не стала, предоставив ему в одиночестве разбираться с собственными сомнениями. Приступ агорафобии постепенно отступал, дыхание выравнивалось. Обжигающее действие настой тоже понемногу ослабевало. Марку даже казалось, что он чувствует себя лучше, чем раньше. Он заметил своё отражение в большом овальном зеркале, стоящем в торце коридора, но не стал перед ним задерживаться. Там было три ступеньки, он помнил. Толкнул тяжёлую дубовую дверь. Бежать отсюда как можно быстрее. Ноги ещё плохо слушались. В голове так метались беспорядочные мысли. Открыть голубой конверт с результатами анализа ДНК или не открывать? Набраться терпения на несколько часов, пока не приедет в Дьеп? А что если Матильда де Карвиль приготовила ему ловушку? Первая ступенька, вторая, третья. Марк полной грудью вдохнул прохладный воздух. Спасительная свежесть. Надо решить, что делать дальше. Перед ним расстилался тенистый парк Розария. Почему-то его вид навёл Марка на мысли о доме престарелых или психиатрической клинике. Марк пошёл к калитке. Слева от него под клёном стояла инвалидная коляска Леонса де Карвиля. Старик спал, уронив голову на плечо. Молвина просто бросила его посреди лужайки. Марк шёл И розовый гравий искрипел у него под ногами. На ходу он пытался привести в порядок мысли. Перед ним три неотложенные задачи, все три так или иначе связанные с преступлением. Во-первых, убийство грандюка, совершённое несколько часов назад. Пока всё выглядело так, словно его убила Мальвина де Корвиль. Во-вторых, убийство его деда. Теперь Марк не сомневался, что утечка газа в фургоне в результате которой 15 лет назад погиб Пьер Витраль было кем-то организовано. Марк помнил, что в дневниковой записи Грандьюка его внимание привлекла какая-то деталь, свидетельствующая о неком несоответствии. Он пока не мог определить, в чём тут дело, но знал, что найдёт разгадку в своей комнате, в бабушкином доме в Дьепе, в "Третьих лили". "Лилли и путешествие из которого не возвращаются".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 Марк обернулся. Ухожу. Я узнал от твоей бабушки всё, что хотел. Да ну. Ничего ты не узнал. Моя бабка давно в маразме. Ты дурак, если повёлся на её байки. Марк вздохнул. Правду знаю только я, продолжала Мальвина. Я жила с родителями в Турции. Остальные погибли. Сгорели в самолёте на горе Монт-Рибль, а я нет. Я улетела раньше. Пошли со мной в витраж. Марк недоверчиво смотрел на Мальвину. Пошли со мной, кому говорю. Да не бойся, я без оружия. Я только что говорил, что 18 лет назад выжила Лиза Роза, а погибла Эмили. Говорил? Тогда пошли. Марк не сдвинулся с места. Давай, шевелись, витраль, не пожалеешь. Тебе будет интересно. Почему бы и нет в конце концов? Будто горя каким-то детским нетерпением, Мальвина быстро зашагала назад по аллее.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 На полках музыкальные шкатулки, ночник, ещё плюшевые игрушки: голубой слон, тигр и серо-белый зайчик. На полу пушистый ковёр и снова игрушки: пёстрые погремушки, слоник, трепичные клоуны. Марка охватило неудержимое желание бежать отсюда. Сею же минуту дало из этого сумасшедшего дома, но ноги отказывались повиноваться, словно мальвина опутала их невидимыми колдовскими нитями. 18 лет назад бабушка приготовила эту комнату к приезду Лизы Розы из Турции. С тех пор она нисколько не изменилась. Вдруг Лиза Роза вернётся. Понимаешь? Она ведь может появиться в любую минуту. Львино шустро проскочило в комнату и раскидывая ногами игрушки, бросилось к шкафу. На полках стопками лежала детская одежда. С плечиков свисали платья всех размеров. Верхнюю полку занимали шляпки Внизу стояли прилесные туфельки и босоножки. На пол упала крохотная розовая шапочка, подбитая мехом. Альвина повернулась к Марку и с воодушевлением маленькой девочки, демонстрирующей взрослому человеку домик своей куклы, заговорила. Теперь я здесь прибираю. Уверена, если бы не я, бабушка выкинула бы всё это на помойку. Представляешь? На помойку. Ты меня понимаешь? Конечно, я знаю, что Лиза Роза уже выросла, но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 Так плохо Марку не было ещё никогда. Он как будто попал в страшную сказку. Как это вышло, что он стоит здесь в комнате, похожей на игрушечный отдел детского магазина, и разговаривает с убийцей. Смотри, Витраль, это всё её подарки к дню рождения. С тех пор, как ей исполнился год. Ну и рождественские тоже. Мальвина указала Марку на кипу упакованных в подарочную бумагу коробок. она ко мне изусть перечислить, что в каждой из них. Самая большая вон там, на кровати. Это подарок к её первому рождеству. Мы с бабушкой вместе ходили в магазин как раз накануне катастрофы. Мне было 6 лет. Я хорошо помню. Мы пошли в галерею Луфайет. Там ещё в витринах были выставлены движущиеся игрушки. Она приблизилась к Марку и шепнула ему на ухо: "Догадайся, что мы ей купим?" Марк потряс головой, охваченный жалостью и ужасом. Плюшевого мишку, самого большого. Он был больше неё, коричневый такой, с жёлтыми подпалинами. Его зовут Банджо. Это я его так назвала. Банджо. Он её очень любит и ждёт. Погоди, сейчас я вас познакомлю. Марк провёл ладонью по глазам. Эта дура Мальвина довела его до слёз. Альвина аккуратно открыла огромную картонную коробку и вытащила плюшевого медведя с мечтательным взглядом, воплощённая мягкость. Альвина усадила Банджу на кровать с двух сторон подперев розовыми подушками. Привет, Банджо, радостно произнесла она. У меня для тебя хорошая новость. Скоро ты будешь не один. Великий день близко. Представляешь? Лиза Роза возвращается. Та комната спящей красавицы, подумал Марк. Набитые соломой звери, слежавшаяся одежда, вещи, состарившиеся в ожидании мёртвого ребёнка. Музей покойника. Ну тут ещё полно всего, продолжал щебетать мальвина. Я не буду всё тебе показывать. И куклы есть. Это само собой. И книжки с картинками. Я знаю, она любит читать. А в этой коробке скрипка. Это ей подарили на 10 лет. Не знаю, обрадуется ли она скрипке, но рояль у нас уже был. А вот эти маленькие пакетики, ну, это было выбирать труднее всего. Там украшения. Вот в этом подарок на 13 лет. А в этом часы. И ещё диски. Но они, наверное, уже устарели. Бритни Спирс, Рики Мартин, Ларусса. Ну и прочее в том же духе. А вот в этом большом пакете музыкальный центр. Это подарок на 16 лет. А самый последний на 18. Он вот в этом конверте. Догадайся, что там? Марк покачал головой. Он не смог бы выдавить из тебя ни звука, даже если бы захотел. Путешествие. Путёвка на море. Всё включено. Я купил её в турагентстве на улице Ривали. Ты одобряешь? Как тебе кажется, Лиза Роза не побоится лететь самолётом? Кровь стучала у Марка в висках, в тумане мыслей. Убить эту психопатку, задушить плюшевыми игрушками, лишь бы она замолчала. Альвина стояла совсем рядом с Марком. Я открою тебе одну тайну. Моя самая любимая игрушка это банджо. Красивый, правда? Честно признаюсь, в самом начале я так любила банджо, что даже завидовала Лизе Розе. Я хотела, чтобы он был мой. Но бабушка не разрешила. Как видишь, она оказалась права. Я уверена, что Лизи Рози он тоже понравится. Как ты думаешь? Марк смотрел на Мальвину. Он не понимал, как должен себя с ней вести. Детская кроватка заслонная светло-розовыми простынями, форма и цветом напоминала могильный камень. Детская могила. Эта комната была склепом. Подарки, копившиеся годами, были подношением погибшей мученицы. Наверное, Бог, видя такую тоску, действительно сожалел и в конце концов воскресил мёртвую. Что ты всё молчишь, витраль? Обалдел, а? Ещё бы. Ты должен локти себе грысть. Теперь, когда понял, чего вы все лишили Лизу Розу. Представляю, какое говно вместо подарков она получала у вас на Рождество. Но сейчас она у него получит. Маркуже почти размахнулся, чтобы влепить мальвине оплихуху, а потом бежать отсюда, но сдержался. Иди сюда, Витраль. Я тебе ещё кое-что покажу, самое последнее. Марк приготовился к худшему. Мальвина подошла к шкафу, выдвинула один из ящиков и достала книгу в розовой обложке, украшенной цветочками и прочими финтифлюшками. Это детский альбом Лизы Розы, просисюкнула Мальвина. Вот, можешь посмотреть. Только не испачкай. Марк против собственной воли взял альбом, открыл и начал перелистывать страницы. Руки у него дрожали. Наиправды чокнутая. Меня зовут Лиза Роза. Мои другие имена: Вероника, Матильда, Нальвина. Моего папу зовут Александр. Мою маму зовут Вероника. Я родилась 27 сентября 1980 года в Стамбуле, Турция.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 И грубо вклеенная в другую, запечатлевшую семейство Карвили за столом. Посреди стола торт со свечами, тоже откуда-то вырезанный и приклеенный. Мои первые каникулы. Та же самая фотография Лили, но помещённая на фотографию, изображавшую поросший цветами горный луг, рядом счастливую улыбающуюся Мальвину. Ей на снимке лет 8. Цветы доходят ей почти до пояса. Марк захлопнул альбом. Всё, с него хватит. Ещё чуть-чуть и голова взорвётся от боли. Альвина заметила, что с ним что-то не так, и вырвала у него из рук книгу. Посмотрел? Ладно, давай сюда. Я её уберу. Матильда де Карвиль смотрела из окна гостиной, как Марк быстрым шагом удаляется от дома. Он почти бежал. Эта поршивка Мальвину всё-таки заманила его в ту комнату. показывала игрушки и прочее. А деда бросила в парке среди лужайки, как девочка в осенний день забывает на прогулке кукольную коляску, чтобы весной найти её ржавой и покрытой плесенью. Так ему и надо, прошептала себе под нос Матильда де Карвиль. Парк уже добрался до выхода из Розари. Матильда улыбнулась. Он спешит в Дьеп. К бабушке сгорает нетерпение вскрыть конверт и бояся слушаться её. Бедный Марк остаётся лишь надеяться, что результаты анализа ДНК не слишком его разочаруют. Марк открыл калитку и растворился на фоне зелёной листвы соседних имений. Матильда задумчиво рассказывала по комнате, она далеко не всё сказала Марку. Например, она умалчала о том, что Грандюк звонил ей вечером того дня, когда Лили исполнилось 18 лет, чтобы сообщить о своём последнем открытии. Этот телефонный звонок менял всё. Грандюк утверждал, что докопался до истины. Каким образом? Очень просто, посмотрев в газету восемнадцатилетней давности. Матильда де Карвиль нажала пальцем на белую клавишу рояля. Неужели Грандюк блефовал? Скоро она получит ответ на этот вопрос. Она позвонила в дирекцию компании Корвили и попросила секретаря прислать ей фотокопию номера С Республики от 23 декабря 1980 года. Нынче же вечером ей доставят требуемое, если секретарь не полная не умёха. Она велела принести фотокопию ей домой. Пусть пришлют с курьером. Она всё объяснила предельно ясно. Так что надо просто подождать. Всего несколько часов, и она наконец узнает, обманул ли её Грандюк, или в деле действительно можно поставить точку. Матильда де Карвиль села на табурет перед роялем и положила руки на клавиатуру. Она не играла уже много лет. Рояль стоял в гостиной немым, бесполезным инвалидом, как и всё остальное в этом доме. Ещё несколько часов. Тишину разорвали три ноты: до, фа, соль. Всё будет кончено для всех, кроме Мальвины. Каким бы ни оказалось содержание газеты, чтобы не открыл грандюк, чтобы не прочитал Марк, открыв голубой конверт, Лиза Роза будет по-прежнему жить в больном воображении своей сестры Мальвины.